Глава 19. Фанатики. Орден Возвышенных, естественно, начал атаку с промышленного комплекса, принадлежавшего какой-то компании внешников. Ну, конечно, раз фанатики объявили крестовый поход, начинать они решили с неверных. Вот только, как мне казалось, у такого поведения было двойное дно. Да, они скрывались за своими лозунгами и речами, однако я был уверен, точка удара была выбрана не случайно, И дело вовсе не в том, что это предприятие принадлежит внешникам. Дело в том, что данный промышленный комплекс был крупнейшим в этой части моего оборонства. Он обрабатывал добычу с шахт не только планет этой системы, но и нескольких соседних. Фактически, жизнь сразу нескольких маноров, достаток их граждан, зависела от работы этого комплекса. Уничтожь его, и все станет. Во всяком случае, не найдется кто-то, кто, кто решит начать заново. Вот только как он найдется, когда существует опасность нападения фанатиков вновь. Короче говоря, все происходящее я считал не политическим или религиозным действием, а банальной атакой на экономику моего баронства и меня самого. Раз так, то с нападавшими следовало разобраться быстро и жестко. Что, собственно, и планировал сделать. Десантные корабли высадили мои мех-кулаки в 10 километрах от комплекса. Далее нам предстояло добираться до цели своим ходом. Вопреки моим опасениям, у орденцев не нашлось артиллерии или аэрокатов. Так что добрались мы без приключений. Комплекс находился словно бы в окружении скал, в эдакой подкове. Еще к тому же и в низине. Подойти к нему можно было только с одной стороны, и я видел в этом проблему. Фатал на орбите разбирается с кораблями Ордена и уверен справится. Однако они уже должны были предупредить свои наземные силы и те, готовы к нашему прибытию. Ну что же, печально, конечно, но никто и не говорил, что будет легко. Мой горбон, который так мне понравился после устроенного нами шоу, что я решил сделать его своим основным мехом, взобрался на пригорок, с которого открывался отличный вид на комплекс. В самом его центре находилось основное здание комплекса. От него в разные стороны расходились коммуникации и транспортировочные ленты, заканчивающиеся складами, цехами и тому подобным. Еще одной особенностью комплекса было то, что главное его здание, как уже было сказано, находилось в низине. Однако все остальные тянулись к основанию скалы и располагались на эдаких террасах, словно ступеньки, тянущиеся вверх. Кроме того, я увидел и десантный кораблёртина, севший как раз на верхней террасе. Пилот, надо признать, оказался редкостным недотепой. Посадил корабль криво, и тот стоял, на мой взгляд, крайне неудачно и неустойчиво. Впрочем, плевать, уничтожать корабль я не собирался. Наоборот, его следует захватить. Мне он и как пригодится. Что касается противника, ни людей, ни мехов пока видно не было, что логично. Наверняка они укрылись и ждут, пока мы подойдем ближе, чтобы нанести наиболее эффективный удар. Вперед! приказал я. Два легких меха, один из которых вела Мелиса, тут же устремились вперед на полной скорости. Задача у этих машин была простой выявить противника и, не вступая в бой, отойти назад. Иначе говоря, они должны были засветить для нас позиции врага. Следом за легкими мехами двинулись средние под руководством Маркуса. Им предстояло принять на себе главный удар противника, после чего уже в бой вступит и моя группа тяжей, которой я руководил. Серой, который вместе с двумя другими дальнобойными мехами оставался на месте, должны были обеспечить нам огневое прикрытие. Он и двое его подчиненных будут засыпать врага снарядами и ракетами, давая нам возможность противникам сблизиться и, наконец, начать бой. Ублюдки из внешних миров и предатели, забывшие о своей родине и своей империи. Сегодня вам суждено заплатить за свое предательство. Сегодня мы принесли справедливое возмездие! Начал кто-то вещать через внешние динамики. Пока он вещал, из-за ближних зданий вышли несколько мехов. Все имперские, разумеется. Модели были относительно новые. Конечно же, лордов среди них не было. Однако я вообще не увидел мехов из периферии. Практически все были родом из Центральных миров, что для нас не очень хорошо. В Центральных провинциях делали без оглядки на экономию дешевизну. У них передовые разработки, лучшие инженеры-конструкторы, лучшее оборудование. Так краса и гордость графства Тир, лорд, был лишь блеклым подобием катафракта, тяжелого имперского меха, которому, к тому же, уже было около десяти лет. Что уж сравнивать с новыми моделями. И да, я в очередной раз вспомнил Рока Рана. Прав был старик. Орден хорошо спонсирует, если судить по мехам. Меж тем первые противники уже открыли огонь. Лучи и снаряды из их орудий полетели в нашу сторону. Однако ждать, пока они нас прикончат, мы не собирались. Мгновением позже мои воители открыли ответный огонь. Я тоже выбрал для себя цель. Средний мех ⁇ мотылек. Быстрая и хорошо бронированная машина, которая как раз шла на меня, поля из всех орудий. Прежде чем я успел выстрелить, мотылек, оправдывая свое прозвище, взмыл вверх. Старый проверенный прием, который по моему личному убеждению сработал бы только против новичка. Суть его — перелететь противника в процессе полета, развернуть меха и начать стрелять в спину ошеломленному врагу. Вот только я ошеломляться не забирался. Мой горбон практически остановился. Орудия уже были наведены на врага, и отдал полный залп. О, как хорошо! Я видел, как с него посыпались куски брони, часть оборудования тоже слетела. Однако противник умудрился сохранить равновесие. Осознав, что его прием со мной не сработал, он тут же направил мотылька к земле но я только и ждал этого, сведясь на точку, где, по моему мнению, должен был приземлиться вражеский мех. И едва только это случилось, мой горбун выдал полный залп из энергопушек, а мотылек, будто собранный из детских кубиков, рассыпался на честь. Первый готов. Но только радоваться победе было некогда. Бой только начался, и противников хватает. Я засек еще одного мотылька. Он как раз находился в воздухе, перелетая здание склада. Мой залп стал для него полным сюрпризом. К тому же я еще и угодил точно в кабину воителя. Это ведь имперские мехи, и мостик у них был толком не защищен. Мотылек взорвался прямо в воздухе, и на землю рухнула уже горячая груда металла. Пока я разбирался со своими двумя противниками, мои бойцы разобрали авангард врага. Вернее, так могло показаться. Однако вскоре попёрли новые вражеские мехи а издалека с террас их поддержали огнем дальнобойные мехи Ордена. И хотя Артус вместе с остальными нашими снайперами расстреливал поддержку врага, их было слишком много, и они буквально засыпали нас ракетами и артиллерийским огнем. «Цель — вражеский корабль, направляемся к нему!» Стоять на месте, пытаться выбивать противника было нельзя. Нужно давить и давить, продвигаться вперед, иначе нас просто забросают снарядами. «Еретики! Как смеете вы поднимать руку на истинно верующих? На тех, кто блюдет традиции верен империи? Как вы, богомерзкие бездушные твари!» Я уже понял, что вещавший вовсе не тот мужик, который прислал мне запись с объявлением войны. Видимо, тут находится не лично магистр, а кто-то из его ближайших лизоблюдов. Дело в том, что я все же навел справки о магистре Ордена Возвышенных. Сакурон Аятол когда-то в прошлом был воителем. Причем не рядовым, а офицером имперской гвардии. Судя по биографическим моментам, мужик он был резкий, крутой, и потому его образ никак не стыковался с тем верещанием, которое доносилось со стороны противника. И все же, если здесь магистра нет, то где он? Что-то мне не верится, что такой человек, как Сакурон Аятол, отправит своих людей в бой, а сам будет отсиживаться в безопасном месте. Не тот тип. «Так где же он?» Между тем, мои войска прошли низину, почти добрались до первой террасы, а с нее, будто по пандусу к нам начали спускаться вражеские мехи. В этот раз уже тяжёлые, не средние. Благо, модели далеко не новые, видавшие виды, и есть у меня ощущение, что рядовые бойцы Ордена даже не воители. Всякий сброд, расходный материал. Да, их кое-как обучили, научили управлять мехом, но… Во всех их действиях, в том, как они стреляют, как маневрируют, какие уловки пытаются применить, чувствовалась шаблонность. Они будто по учебнику все делали, никаких собственных находок. Короче говоря, пороху не нюхали, в сражениях не были. Похоже, что их максимум ⁇ это тренировочные капсулы да ⁇ добавить друг с другом ⁇ А этого слишком мало для того, чтобы воевать с опытными ветеранами, которые входили в мои мех кулаки. «Лидер, второй и третий взяли цель А. Поддержите!» О, пока я рулился своей мини-армией, мой зам в «Мех-кулаке» руководил воителями подразделения. И вот сейчас как раз он поделил цели между бойцами, направив на каждый из вражеских мехов сразу по два наших меха, или даже по три. Как, например, старенький вражеский диктатор был на прицеле у двоих моих бойцов, и я должен был стать третьим. «Подтверждаю!» Огонь по команде. Три, два, один. Я еще два меха пальнули в медленно ползущий диктатор. Мы пробили его броню, закурочили внутренности, и вражеская машина на очередном шаге вдруг замерла. А затем начала медленно крениться вперед, пока не рухнула на землю. Еще одного противника сняли мой зам и еще один воитель. Так, кажется, первую террасу мы уже взяли. Осталось только подняться на нее и... Я обратил внимание что часть противников, засыпающих ракетами наших мехов, маневрирует вокруг зданий на второй террасе. При этом сначала они прятались за какой-то склад, а теперь курсируют рядом с огромной цистерной. Теплевопровод от нее идет к одному из зданий. Сдается мне, что в цистерне не вода. Развернув один из лазеров, я послал импульс точно в цистерну, и тут же был вознагражден. Полыхнуло так, что светофильтры мгновенно потушили картинку. А когда на экране вновь проявилось изображение, я увидел, что от цистерны ничего не осталось, ровно как и от мехов, бегавших вокруг неё. Мех из моего отряда, осознав, что враг растерялся и обстрел с его стороны стал слабым, тут же пошли вперед. Меньше чем за минуту мы взяли первую террасу и подошли вплотную ко второй. Противник сгрудился в проходах, надеясь помешать нам подняться, но на наших мехах тоже есть прыжковые двигатели. Две или три пары воителей баронства уже были на следующей террасе и вот-вот должны были ударить в спины противника, сдерживающего наши основные силы. Серые остальные дальнобои пока что методично и спокойно выбивали одиночных ракетных мехов врага. Фактически, бой был уже проигран, однако противник продолжал отчаянно сопротивляться. Даже странно. Неужели их командир настолько безмозглый и бестолковый, что не понимает? Сражение. Он проиграл. А все, что сейчас происходит, — бессмысленная бойня. Мы же просто перебьем всех орденцев. «Эй, ты, богохульник! Тот, кто зовёт себя бароном! Ты, пустивший внешников в наши земли, я к тебе обращаюсь!» О, теперь этот кретин прекратил вопить всякую высокодуховную чушь и обращался конкретно ко мне. Очень любопытно, что ему надо. «Барон, я требую встречи!» «Я хочу поговорить с тобой!» Останавливать наступление ради того, чтобы выслушать бред этого полоумного я не собирался, так что попросту его игнорировал. Но этот тип, видимо, был настроен во что бы то ни стало достучаться до меня. Я наконец-то увидел его мех, тяжелый диктатор, который у фанатиков шел в качестве основной машины, но в необычной расцветке, вышел вперед и замер. «Трос! Жалкий трос!» Ты не только еретик, но еще и малодушный бояго, заячья душа. Отзовись, если ты не подох от страха. Его прием, как ни прискорбно, это звучит, сработал. Я скрипнул зубами и включил динамики. Я здесь, что тебе надо, фанатик. Фанатик? Вот как сегодня зовет патриота, истинно верующего, всякий сброд. Что тебе надо? Сразись со мной. «Если ты победишь, мои братья отступят, и ты сохранишь комплекс своих дружков-внешников. А если твои братья и ты вместе с ними без пяти минут мои пленники? Я не собираюсь устраивать поединки со всякими недотепами. И действительно, в свое время рок -Аран преподал мне хороший урок. Поединки чести — это прекрасно, но только тогда, когда они выгодны тебе. Или же, когда ты можешь что-то выиграть в этом поединке. А сражаться просто так потому что какой-то идиот что-то там сказал или же кто-то там что-то подумает Фэ. вот живой пример На кой черт мне принимать вызов если все уже понятно фанатики проиграли у них нет ни единого шанса. И их предводитель судя по всему в подметке не годится даже новичкам из моей гвардии. никаких особых навыков или умений на поле боя я за ними не заметил никаких хитрых или хотя бы разумных тактических решений тоже. Даже позиции свои не бы устроили ровно так, как я и предполагал. Ну и, наконец, поединок чести подразумевает, что в нем будут сражаться двое непримиримых врагов, которые находятся на одной ступени социальной лестницы и имеют приблизительно одинаковое положение в обществе. А тут? С кем мне сражаться? Кому и что доказывать? Моим воителям? Уверен, что после моего ответа они ехидно улыбаются, так как прекрасно все понимают. Тупой ублюдок! Ошиминоваться лордом империи! У тебя нет чести. Голос моего визави сорвался, и он пустил петуха. Я не буду устраивать поединок чести с каким-то налетчиком. Когда все закончится, тебя будут судить, и ты получишь сполна за все, что тут натворил. Судить! Ха-ха-ха! Не тебе меня судить! И не твоим лизоблюдом! Кто вы такие, подстилки внешников! Голос его звучал нагло, торжествующе. Чему он радуется? Пока он говорил, я обратил внимание, что на верхней террасе собралось шесть наших мехов. Они планировали ударить все вместе и уже выходили на позиции для атаки. При этом, что самое забавное, в раках до сих пор не заметил. Средние мехи способны передвигаться довольно быстро, вот как сейчас. Несколько секунд, и они уже на месте. Замерли, разобрали цели и… Яркие лучи и очереди полетели в спины фанатиков. Один из мехов, получив точное попадание, взорвался, повредив или опрокинув соседнее. В рядах Орденцев началась паника. Наверняка они увлеклись беседой их главного со мной. Что ж, их проблемы? «Чертова мальчик! Ты ударил в спину! Ты тварь предатель! Сдохни! Овре!» Чуть ли не на ультразвуке заорал их старший, который хотел спровоцировать меня на дуэль. Руки диктатора поднялись, словно обличающий перст, указывая на меня, но выстрелить он так и не успел. Сразу несколько попаданий оторвали диктатору ногу, опрокинули его на землю, а затем еще сверху ударила туча ракет. Вокруг царил полнейший ад. Фанатики, несмотря на то, что их лидер был выведен из строя, продолжали лечь и насопротивляться. Однако мои войска били и били, сужая кольцо вокруг оставшихся вражеских мехов. Буквально пара минут, и все было закончено. Сдаваться никто из орденцев не пожелал. Впрочем, меня это не особо удивило или огорчило. Главное, мы уничтожили их отряд. И что еще более приятно, захватили их корабль. Впрочем, насладиться победой нам не дали. Буквально через несколько минут от фатала пришло сообщение. Фанатики ударили в другом месте, разрушили производственные комплексы, небольшой поселок при нем и при этом ушли практически целые. Оказать им сопротивление там было некому. Я скрипнул зубами. «Но они об этом еще пожалеют».